Глава 8. Различные состояния страха. Страх может быть эмоцией, кратковременным переживанием. Мы рассматривали её в начале этого раздела. Страх, сценарий. Травматичное переживание из прошлого, которое задаёт определённый, часто неосознанный вектор реагирования в настоящем, потому что мозгу страшно, что это может повториться в будущем. Работа со страхом сценарием лучше оставить специалисту, поскольку там много переживаний, которые вынести в одиночестве невероятно сложно, а повтор тех воспоминаний без сопровождения специалиста, чреват ретравматизацией, повторением травмирующей ситуации и усугублением страха. Фобия. Иррациональный страх может возникать как при контакте с объектом страха, так и без него часто связано с тем, что нет достаточного опыта успешного взаимодействия с пугающим объектом. панический страх. страх самого переживания страха. ужас от переживания ситуации таков, что теперь человек боится уже не самой ситуации или объекта, а своего состояния в этот момент. мы хотим избежать чего-то, что кажется нам ужасным, но не знаем, как это сделать. часто это попытка ничего не делать. Как бы уйти от ответственности. Панические атаки могут происходить на фоне вегетасосудистой дистании, депрессии, хронического стресса. Это действительно очень пугающие переживания, но нужно помнить, что угрозы для жизни они обычно не представляет. Чтобы такого не происходило, нужно определить, есть ли психологическая причина этой реакции. Часто паника наступает, когда вашим границам что-то угрожает реальное или фантазийное. Важно, чтобы было чёткое понимание своих границ: что я могу, что моё, как можно поступать со мной, как нельзя. Умение выстраивать границы и при необходимости говорить нет поможет научиться справляться с паникой. Кстати, не стоит забывать и о правильном питании, режиме дня, по возможности снижении стресса. Стресс сильно влияет на усиление панических атак и общего состояния тревоги. Упражнение При паническом страхе нужно уединиться в безопасном месте, где вас никто не потревожит. Сконцентрироваться на чём-то: предмете, который видите перед собой, или мысленном успокаивающем образе. Постарайтесь сделать несколько очень медленных и глубоких вдохов и выдохов. Паника отступит. Помните, как в американских фильмах герои во время паники дышат в бумажный пакет. И дело не в волшебном пакете, Просто именно он помогает сконцентрироваться на чём-то конкретном и начать дышать. Дыхание играет огромную роль в нашей жизни. И помните, что человек, живущий с постоянным чувством страха, находится в стрессе. Это может негативно отразиться на вашем здоровье.